Второе. Эллинский Новый год в первое новолуние после летнего солнцестояния, то есть в первую декаду июля. Календарь по Олимпиадам начинается с первой Олимпиады в 776 году до нашей эры, по четыре года на каждую Олимпиаду. Годы называются по Олимпиадам от первого до четвертого. Первый год 75-й Олимпиады, 480-й год до нашей эры. Чтобы перевести счет по Олимпиадам на наш, надо помнить, что каждый греческий год соответствует второй половине совпадающего нашего года и первой половине следующего за ним. Надо умножить число прошедших олимпиад на 4, прибавить уменьшенное на единицу число лет текущей олимпиады и полученную сумму вычесть из 776, если событие совершилось осенью или зимой, и из 775 если весной и летом.